Глава 16. Глупость право, а не обязанность. Перестаралась дурища, подумала Ася. Сейчас он меня разоблачит. Горохов посверлил ее взглядом и отмахнулся. «Ну да, настоящая его жена, если ты понарошная. Оба попали в аварию, оба в больнице лежат. И с ними этот...» «Кто?» «Водитель такси. У всех сотрясение мозга и...» Горохов договорить не успел. Ася, прикрыв глаза, начала сползать с сиденья. С воплем... «Так мы не договаривались!» Он бросился ее тормошить. Александра открыла глаза и спросила. «Игорек без сознания! Он будет жить!» горохов взорвался. «Какие переживания! Черт возьми! Из-за меня ты никогда не страдала!» «При здесь вы?» Возвращая себя на сиденье, рассердилась Ася. «Вчера я увидела вас впервые, а Игорек – мой законный муж!» Услышав это, Горохов снова ударился в панику. «Болезнь Карлсона!» – завопил он, хватаясь за голову. «Так и есть! Это она!» Александра опомнилась и пояснила. «Ничего не болезнь! Я все понимаю, просто привыкнуть никак не могу к тому, что давно тебя знаю, и к тому, что Игорь мне вовсе не муж». «Память-то иногда возвращается, но уже возникли привычки, а от привычек так сразу отказаться сам знаешь трудно!» «Уж я-то знаю!» Туманно согласился Горохов и сочувствием сообщил. «Игореха со своей домохозяйкой в аварии, увы, пострадали, но жизнь их вне опасности. Домохозяйка вообще целехонько отделалась ушибами, синяками и слегка мозги сотрясла». «И она «Мозги сотрясла!» «Да, но сама понимаешь, это все несерьезно. Там тех мозгов с гулькин нос. Игореха тоже по минимуму пострадал. Так кое-что себе поломал». «Что?» – подпрыгнула Ася. «Не волнуйся, руку кажется или ногу!» – с кривой усмешкой сообщил Горохов и добавил. «Хуже другое!» Он замялся, но, увидев, как исказилось болью ее лицо, поспешил сообщить. «Да память ему отшибла! Память! Прямо эпидемия, однако, какая-то!» Уныло посетовал он. «У тебя память отшибла, у него память отшибла, и у домохозяйки его тоже память отшибла, даже у таксиста, и у того отшибла память!» «Чудеса!» Ахнула Ася. «Вот именно что чудеса!» Рассердился Горохов. «Уже и сам боюсь, как бы память не потерять. Так и недолго стать суеверным. Если честно, на полном серьезе я опасаюсь, что у всех подряд теперь пойдет ее отшибать, эту проклятую память!» Александра смотрела на него с недоверием. Он зло сплюнул. «А что, разве не так?» «Не знаю!» – пискнула Ася. «У каждого, кто к нам приближается, полное, черт возьми, помутнение разума!» – задумчиво пробормотал он, уносясь куда-то грустными мыслями. Но вдруг, вспомнив про Александру, Горохов махнул рукой и с оптимизмом воскликнул. «А с Игорьком все в порядке! Доктора его лекарствами пичкают, так что он постоянно спит!» «А стерлядь?» Горохов опешил. «Какая стерлядь!» «Будто не знаешь, какая!» Догадавшись, хихикнул он. «Домохозяйка его тоже спит постоянно. Спит и таксист, который их вез в аэропорт». Ася мысленно уточнила. Из аэропорта, но промолчала. «Доктора говорят, что при сотрясении мозга полезно спать», сообщил Горохов. «Значит, я осталась одна!» Промямлила Ася, окончательно осознав, что спасать карьеру любимого мужа кроме нее-то и некому. «Одна, но временно!» Успокоил ее Горохов. «Доктора обещали, что скоро Игорь вернется в строй». «Когда?» «Через полгода». В глазах Александры отразился испуг. «Так не скоро!» Горохов заверил. «Это даже и к лучшему!» «К лучшему?» Она удивилась. «Переломы? Больница? Это, как его, сотрясение? Все это к лучшему?» Горохов решительно мотнул головой. «Да, это единственный способ спрятать настоящую Ушакову, натуральную домохозяйку. Не хотел пугать тебя, но вынужден сообщить. Выдержишь?» «Выдержу», заверила Ася. Тоже решительно тряхнув головой. Загробным голосом он сообщил. Агенты на днях донесли, что ты у врагов на подозрении. Похоже, они о тебе что-то узнали. А тут это настоящее Ушакова путается под ногами. Шеф, бедняга, сломал уже голову. Что с этой дурочкой делать? Пока Игорь в командировке, она дома никак не сидит. Носится по подругам, по магазинам, по городу. Ну и что? А твоя популярность растет. И Конгресс на весь мир транслирует. Короче, сама понимаешь, скрывать ее от врагов все трудней. Не в тюрьму же сажать эту глупую бабу. Ася с симпатией к стерляде посоветовала. «Лучше упрятать в психушку!» Горохов совет оценил. «Неплохо было б, но совсем негуманно. Живой человек живет себе кухней, борщами, глупая, безобидная, беззащитная, как ребенок. Мне ее даже жалко. Вот начальство голову и ломало. Как быть с ней убогой?» «Куда ее не отправишь, везде она как на ладони, кроме тюрьмы и психушки!» «Мама родная!» – подумала Ася. «Страшно представить, чего избежала! Спас меня сам Господь! Упекли бы меня! Упекли бы в психушку!» В унисон ее мыслям Горохов признался. «Пока у нас с этим бабским обществом дела шли ни шатка, ни валка!» Там, наверху, домохозяйку как-то терпели. А теперь, после Конгресса, когда твой рейтинг взметнулся, хочешь, не хочешь, а пришлось бы кардинальные меры к ней принимать. Уж не знаю, на чем шеф остановился бы. Думаю, на психушке. А тут, само собой, все решилось. И авария подвернулась. И домохозяйка на редкость удачно пострадала. Теперь, пока они на больничной койке лежат, «Мы быстро проведем операцию!» «Облизнутся враги!» После оптимистичного заключения Горохов уставился на Александру и строго сказал «Короче, всю правду ты уже знаешь! Теперь ты согласна!» Она кивнула «Согласна!» Горохов обрадовался и, потянувшись к заднему креслу за брюками, гордо воскликнул «Ты молодчина!» «Я справлюсь!» Снова кивнула Ася. «Если правду сказать, хоть и грех, но с тех пор, как крышка люка тебя отоварила, ты значительно лучше стала соображать. Честное слово. И это после того, как память совсем потеряла». «Ну, не совсем», – зардевшись от удовольствия, заметила Александра. Он кивнул. «Это да! В иных местах ты просто ас!» Речь толкнула что надо. Захудалое общество домохозяек в разряд первостепенных одной-двумя фразами вывела Эх, ну теперь мы с тобой покажем замурским капиталюкам, где их раки зимуют. Упаковывая себя в костюм прямо за рулем на сиденье, Горохов принялся торжествующе строить планы на будущее. Сейчас едем в отель. «Ты представляешь меня сэру Генри и Рыжему Стоуну. Говоришь им, что я твой охранник, а по совместительству референт. А вечером я с тобой отправлюсь к лорду Августу. Согласна? Идет?» Ася опять кивнула. «Согласна. Идет!» Он бросил руки на руль. «Эх, поедем! Эх, помчимся Только не забудь губную помаду с губ вытереть!» Рассмеялась она. «А то что он, боюсь, неправильно нас поймет!» Горохов приблизил лицо к зеркалу заднего вида и охнул. «Если б только помада! А румяна! А тени!» «Как я про них забыл! Спасибо, что подсказала!»